Рыцарь, державший булаву, покачался немного, открывая полую сердцевину, и тоже взорвался. Другой поднял боевой молот и просто превратился в кучу железа. Джек стоял среди железных обломков, все еще смеясь, потом остановился и посмотрел на медиатор Спиди. Теперь медиатор был старо-желтого цвета и весь покрыт глубокими трещинами. Ничего, странник Джек. «Ты справишься. Здесь может быть еще одна ходячая консервная банка. Но ты ведь справишься, не так ли?» и «Если надо, то справлюсь», — вслух пробормотал Джек. Он натолкнул ногой доспехи. Он пошел посередине коридора, ковер чавкал под его кроссовками. Он добрался до холла и быстро осмотрелся. «Джек, иди ко мне! Джейсон!» «Иди ко мне!» Пел талисман. Джек начал подниматься по лестнице. На середине пути он взглянул на площадку и увидел последнего из рыцарей, смотрящего на него сверху вниз. Тот был гигантом, не меньше одиннадцати футов ростом, его доспехи и плюмаж были черными, и смотровой щели его шлема падал злобный красный свет. Закованная в броню рука Сжимала огромную булаву. На секунду Джек замер на лестнице, но потом продолжил подъем. «Самое худшее они оставили напоследок», подумал Джек, и, неуклонно приближаясь к черному рыцарю, он снова перенесся и стал Джейсоном. На рыцаре по-прежнему были черные доспехи, но поднятое забрало открывало лицо — почти полностью покрытая старыми засохшими язвами. Джек узнал их. Этот парень слишком близко подходил к огненным шарам в проклятых землях. По ступенькам мимо него проходили другие фигуры. Он видел их очень смутно, а пальцы его бежали по широким перилам, которые были сделаны не из красного дерева Вест Индии, а из железного дерева долин. Силуэты в двойках, в шелковых блузах, женщины в широких куполообразных накидках с блестящими белыми капюшонами. Эти люди были прекрасны, но мертвы. «Джейсон, ко мне!» пропел талисман, и на мгновение вся реальность, казалось, рассыпалась. Он не переносился, а проваливался сквозь миры, словно человек, проваливающийся сквозь прогнившие полы, древней деревянной башни. Он не чувствовал страха. Мысль о том, что он никогда не сможет вернуться, что он вечно будет падать сквозь цепочку реальности или заблудиться, как в большом лесу, пришла к нему, но он выкинул ее из головы. Все это произошло с Джейсоном и Джеком. За одно мгновение, за время, меньше, чем требуется, чтобы переставить ногу с одной ступеньки на другую. Он должен был вернуться. Он был единствен, и он не верил, что может заблудиться, потому что для него было место во всех этих мирах. «Но я не существую в каждом из них одновременно», подумал Джейсон. Джек, это важно. В этом заключается различие. «Я проношусь через каждый из этих миров, вероятно, так стремительно, что меня даже не видно, и оставляю за собой звук». напоминающий хлопок в ладоши. Во многих из этих миров черный отель был черными руинами. Это были миры, подумалось ему, где великое зло, нависшее сейчас на туго натянутой проволоке между Калифорнией и долинами, уже свершилось. В одном из них море, с ревом бьющееся о берег, было мертвого зеленого цвета, небо имело такой же нездоровый вид». В другом он видел летящее существо, огромное как вагон, которое, сложив свои крылья и оперение, подобно ястребу, ринулось к земле, схватило существо, напоминающее овцу, и снова поднялось в небо, держа кровавленную тушу в клюве. Хлоп, хлоп, хлоп. Миры мелькали перед глазами, словно карты, тасуемые пароходным шулером. Вот снова появился отель. Полдюжины разных вариантов черного рыцаря стояли перед ним, но суть была та же, а различия были не непринципиальными, как у автомобилей конкурирующих фирм. Вот появилась черная палатка, наполненная тяжелым сухим запахом гниющей парусины. Она была порвана во многих местах, и сквозь дыры пробивались пыльные лучи солнца. В этом мире на Джеке Джейсоне были какие-то лохмотья, а черный рыцарь стоял внутри деревянной корзины, похожей на воронье гнездо. Шагнув вперед, Джек снова провалился. И снова, и снова. В очередном мире весь океан горел. В другом отель был похожим на своего собрата в пойнт винути но наполовину погрузился в океан. В какой-то момент Джек оказался в кабине лифта, а рыцарь стоял на крыше кабины и смотрел на него сверху через люк. Потом он оказался на склоне, вершину которого охраняла огромная змея. Ее длинное, мускулистое тело было покрыто блестящей черной чешуей. Когда же я доберусь до конца? Когда же я перестану проваливаться сквозь этажи и просто унесусь во тьму? — Джек! Джейсон! — звал талисман. Он звал во всех мирах. «Ко мне!» И Джек пошел к нему. И это было как возвращение домой. Он увидел, что был прав. Он поднялся всего на одну ступеньку. Но реальность вновь затвердела. Черный рыцарь, его черный рыцарь, черный рыцарь Джека Сойера, стоял, блокируя лестничную площадку. Он поднял булаву. Джек испугался, но продолжил подъем, держа перед собой медиатор Спиди. — Я не собираюсь связываться с тобой, — сказал Джек. — Лучше убирайся с моего. Черный рыцарь взмахнул булавой. Она опустилась вниз с неправдоподобной силой. Джек отскочил в сторону. Булава врезалась в ступеньку, на которой он только что стоял, и щепки полетели в черную пустоту. Джек поднялся еще на две ступени, держа медиатор между большим и указательным пальцами, и вдруг медиатор раскололся, просыпав на ковер дождь мелких кусочков слоновой кости. Многие из них упали на носы кроссовок Джека. Он тупо уставился на них. Послышался мертвый смех. Булава с щепками, прилепившимися к ней, снова поднялась, В закованных в броню руках рыцаря горячий свет лился из щели в его шлеме. Он, казалось, до крови прорезал лицо Джека горизонтальной линией, проходящей через переносицу. Снова грубый смех. Джек слышал его не ушами, потому что он знал, что доспехи внутри пусты, только стальная оболочка для неумершего духа. Он слышал смех клетками мозга. Ты проиграл, парень. Неужели ты действительно надеялся, что такая маленькая штучка поможет тебе пройти мимо меня?» Булава снова засвистела, и Джек присел, вовремя оторвав глаза от красного света. Он почувствовал, как головка булавы коснулась его длинных волос, прежде чем выломать четырехфутовую секцию перил и запустить ее в пространство. С металлическим скрежетом рыцарь наклонился к Джеку, словно пародируя заботливость, а потом булава поднялась для очередного сокрушительного удара. «Джек, тебе не нужно было волшебство, чтобы попасть сюда, и тебе не нужно волшебство, чтобы одолеть эту консервную банку!» Булава неслась, разрывая воздух. Джек отпрянул, под ложечкой засосала, Мышцы на плечах, проколотые шипами, страшно заболели. Булава пронеслась меньше, чем в дюйме от его груди и сломала целый ряд перекладин из красного дерева, словно это были зубочистки. Джек чуть было не провалился в пустоту. Он ухватился за расщепленные обломки перил слева от себя и занозы воткнулись под ногти. Боль была такой мучительной, что на миг ему показалось, что сейчас у него лопнут глаза. Потом он крепко ухватился правой рукой, сумев избежать падения. «Все волшебство в тебе, Джек! Неужели ты еще не понял этого?» Он помедлил секунду, тяжело дыша, и снова рванулся вверх, пристально глядя в гладкое железное лицо над собой. «Лучше уйди с пути моего, сэр Гвейн!» Рыцарь наклонил шлем со странной вежливостью. «Простите, это вы ко мне обращайтесь!» Потом снова замахнулся булавой. Ослепленный страхом, Джек не заметил, как медленно рыцарь готовился к ударам, как ясно угадывалась в его замахах траектория сокрушительного движения булавы. «Похоже, у него заржавели суставы», — подумал Джек. «Так или иначе, теперь...» Когда разум его прояснился, ему было легко избежать удара. Он встал на цыпочки, вытянулся и ухватился за шлем обеими руками. Металл был горячим, словно кожа больного лихорадкой. «Убирайся из этого мира!» — сказал он тихим и спокойным голосом. «Ее именем я приказываю тебе!»